чего дрыхнет ведь я ж говорил феклушке чтоб она его пощипывала маленько а не то нет нет да легонько булавкой ткни так загорланит что причудесно нет евта все не то оппонировала Бобенка. где там еще булавкой или щипком нашей сестре в пору тут только руку протягивать Пока ты его ткнешь, а подаянная копейка, гляди, и мимо ладошек пропорхнула. Нам это дело не рука, нам надо, чтобы младенец сам по себе орал. Поди, чай, не об четырех руках, а об двух ходим. Так что ж, говори, что ли, цену по-божески? Четвертак уж куда ни шло, дам, а то и младенца не надо». Таким образом, каждое утро в прихожей майора происходили торги и переторжки, повторяясь в течение многих уже лет все с одними и теми же вариациями. Дело кончалось обыкновенно тем, что майор получал половину цены в задаток, а Домна Радионовна выносила для каждой нанимательницы младенца за младенцем тщательно обернутых в разное дырявое тряпье, причем неизменно следовал наказ беречь ребят, кормить их да покрепче закутывать, чтобы не простудились. После вечерин нищенки опять появлялись в той же прихожей, сдавали с рук на руки свой живой товар и вручали за него остальную половину платы. Так промышлял бедный, но честный майор, по преимуществу с теми сбрудными младенцами, которых удавалось ему подбирать к себе на воспитание. Своих собственных детей он не любил пускать на этот промысел, потому что был отец нежный и чадолюбивый. Эксплуатация этих последних начиналась не ранее, как с трехлетнего возраста. Я полагаю, что почти всем известно, что у многих из наших камелий проявляется иногда страстишка казаться в публике порядочными женщинами. Многие из них очень любят проехаться по Невскому проспекту, пофигурировать летом в Павловске или на Елагинской стрелке, ведя за руку прелестно разодетого как куклу ребенка. Дети, с которыми показываются обыкновенно такие камелии, всегда похожи на маленьких ангельчиков и, конечно, в силу такого сходства отличаются большой миловидностью. Спекуляция, производимая Петром Кузьмичем над собственными детьми, касалась именно этого чувства камелий, желающих казаться матерями. Сам Петр Кузьмич в житейских потребностях своих был очень невзыскателен, не чувствовал ни малейшей потребности в излишней перемене своих костюмов и ограничивался старым халатиком, жениной коцовейкой да отставным военным сюртуком. Благоверная половина его точно так же в домашнем обиходе своем более походила на чумичку, Хотя в шкафах ее и хранились весьма хорошие костюмы, про особенный случай. Но, будучи невзыскательными к своей собственной наружности, они очень заботились о наружности детей. Мыли, чистили их, завивали волосы в мелкие букли и имели для них весьма большой и разнообразный выбор щегольских костюмщиков. Приезжает, например, к Петру Кузьмичу какая-нибудь из камелий. Ее, конечно, принимают очень вежливо, в зале, роль которой играла одна чистая комната из числа остальных семи, которые могли с полной справедливостью называться грязными. «Честь имею кланяться, сударыня», — начинал обыкновенно Петр Кузьмич с ловкостью военного человека, выходя к посетительнице, — «чем прикажете служить?» Мне нужен ребенок, поясняла Камилия, хотя Петр Кузьмич без этого пояснения отлично знал уже, чего ей нужно. Такс, ребенок с очень хорошо с, коротко кланялся майор, а позвольте узнать, мужеского или женского пола. Я бы хотела мальчика, такс, мальчика. Очень хорошо-с, можно и мальчика. А в каком возрасте желательно вам? Примерно эдак трех-четырех-пяти лет? Лет четырех, пожалуй. Очень хорошо-с. Имеется и такой. А позвольте узнать насчет костюмчика. Вам в каком костюмчике желательно получить? В русском, в шотландском или в фантастик?